И вот, обойдя городишко, стали идти злополучные пришельцы опять проситься во строк. Там хоть можно было обогреться от осенней мокроты и стужи. Но и во строк их не взяли, потому что срок их острожной неволей минул, и они теперь были люди вольные, они были свободны умереть под любым забором или в любой канале. Милостыню палачу с дочерью иногда подавали.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 Чем она питалась при своих нищих хозяевах, это никому не было известно, но, наконец, догадались что ей вовсе не нужно было питаться, потому что она была бесчеревная, то есть у нее были только кости да кожа и желтые и глаза, а в середине у нее ничего не было, и потому пищи и вовсе не требовалось. Дедушка Илья рассказывал мне, как этого можно достигать самым легким манером. Любую